Добрячка булька, достающие лягушек из-под камней. После таких вестий все выпали из реальности на добрых 5 минут. Молодая служанка, прибежавшая с настойкой опия, услышав мэра, впала в такую истерику, что лекарство понадобилось ей самой. Девушка решила, что побор теперь сползёт в пенные воды Длиннопера, как шляпка с головы когда выдернешь единственную заколку. Более того, мэр разделял это мнение. Мужку жутко бесило, что люди мечутся по комнате, и никто не встанет так, чтобы она видела его в дырочку. — Служанку уложить в постель, входную дверь запереть, — наконец приказал сэр Фельдрол. — Из дома никого не выпускать. Если народ узнает, что удачу похитили, полгорода сойдет с ума. — Полагаю... Изрядной больше, нежели полгорода, любезно поправил его клиент, но его слова пропали в туне в отличие от команд Сера Фельдрула. Так что гомон в комнате быстро утих. Ми лорд Мэр, крепитесь, с тёплыми материнскими интонациями заговорила госпожа Бессел. Значит, она тоже пришла со всей честной компанией. Как можно было похитить удачу? Мушка вспомнила, как сама госпожа Бессель строила планы кражи. Наверное, злится, что конкуренты обошли её на повороте. Через башенные часы мэр хрипел и задыхался, будто его пронзили ножом в живот. Похищение дочери разъярило его, похищение удачи сломило. Механизм разобрали для ремонта, и воры пролезли через циферблат. Никто не знал, что так можно. Могла бы догадаться, что так можно, подумала Мошка. Парагон рассказывал, что меня и деревянные фигурки почтенных в часах, значит, его клетка сообщается с механизмом. Под предлогом ремонта похитители снимали шестерёнки, пока не нашли люк, ведущий в комнату удачи. То есть удача Парагона это реальный предмет? Мне казалось, это фигура речи. Сэр Фельдрол хорошо контролировал ситуацию, но плохо понимал. «Не предметы, а человек», — поправил мэр. «Мальчик». «Удачей побора становится обладатель самого благословенного имени в городе. Его запирают в часовой башне, где удача нужнее всего. Она держит мост над пропастью и город на краю обрыва». «Мальчик? Запертый в часах? Вот ему повезло». Сэр Фельдролл оборвал фразу, не придумав приличного окончания. «Как я погляжу, город пока не падает в реку, так что если вы включите голову...» «Удача действует, пока ее носитель остается в черте города», — сообщил мэр. «Если он выйдет за городские стены, поборно всегда лишится благодати, на нас обрушатся все беды. Разразится эпидемия чумы». Вода в колодцах обратится в яд, враги ворвутся в ворота, город свалится с обрыва. В дальнем конце комнаты заплакал кто-то из юных слуг. "Милорд, мы орни усугубляете", взорвался сэр Фельдрол. "Это просто суеверие. Довосем удачи становится человек с самым благословенным именем, значит, заменить его проще простого, чьё имя следующее по списку". Повисла долгая тишина. Никто не спешил разделить энтузиазм Сера Фельдрула. Следующее по списку имя, ледяным тоном сообщил мэр, принадлежит моей дочери Лучезаре, которую по вашим же словам собираются вывести из побора. К тому же удача переходит к новому носителю, когда прежний умирает, если он живым покинет пределы города, на нас обрушится бедствие и ужасы. «Ладно, ладно». Прервал его речь сэр Фельдрол. «Кажется, я уловил суть». «Интересно, — подумала Мошка, — кто-нибудь, кроме меня, помнит, что Парагон — это не только имя, но и живой человек, которому сейчас приходится не сладко. Правда, годами жить в заточении тоже не сахар. Может, похищение пойдет ему на пользу, ну, хотя бы развлечет». «Ну что, теперь все согласны, что дело зашло слишком далеко и требуются самые решительные меры?» Мрачно провозгласил сэр Фельдрол. «Как я и думал, похитители забрали выкуп, а мисс Марлиборн не вернули. И вот новое преступление. Милорд-мэр, теперь-то вы не будете возражать, что на радикалов надо обрушить всю нашу мощь, выжечь дотла их гнездо?» Mm, «Простите». Голос Клента аккуратно раздвинул занавес тишины. «Я очень уважаю прочувствованные речи, но есть ли хоть малейшая причина полагать, что похищение удачи и мисс Марлиборн связаны между собой?» «Вам нужна причина?» Будь сэр Фельдролл простым человеком, он бы перешел на виск. «Но он был рыцарем» то есть, по версии мошки, добавил в голос страсти. «Эти бандиты, Скеллоу с Эпплтоном, они воруют людей. В грабеле они выкрали вашу мошку Май, потом мисс Марлиборн. И вуаля! У нас на руках очередное дерзкое похищение юной беззащитной жертвы. Какая еще причина вам нужна? Здесь явно действовали те же чудовища». Эпплтон увез из города мисс Марлиборн, А его сообщники забрали удачу, чтобы устроить переполох. И вот результат. Мы сидим на месте, когда могли бы ловить Эплтона и идти войной на его дружков-радикалов. Мушкоу кусила кулак, чтобы удержать рвущиеся наружу слова. Ужас в том, что версия Сера Фелдрула была абсолютно логична и полностью ошибочна. Бренд Эплтон никуда не сбежал. И лучезары у него нет. Похитители всю ночь носились по городу и резали друг друга, когда бы они успели забрать удачу. Сэр Фельдрол прав, устало объявил мэр. В качестве выкупа я отдал ценный предмет, доверенный мне. А в итоге злодеи лишь уверились, что их метод работает. Сэр Фельдрол, простите великодушно. Я должен был сразу прислушаться к вам. Эй, балабол, сбегай в комитет часов. Пусть главный клерк немедленно придёт сюда, и пусть захватит принадлежности. Он будет оформлять разрешение на проход для толпы людей, огромной толпы. Сэр Фельдрол, как вы предлагали с самого начала, мы выжжем их гнездо. Вперёд, на Манделеон. Чего? Одними губами сказала мошка. Перед ней, как на его встали мятежники, захватившие власть в Манделеоне. Ясноглазый идеалист Хопвуд Пертелес, с риском для жизни учивший грамоте нищих детишек. Мискайтли, суровая хозяйка плавучей таверны, с хладнокровием истинного адмирала возглавлявшая оборону. Капитан Блит, хриплый разбойник с большой дороги, грудью вставший на защиту людей. Радостная лихорадка охватившая город, когда Герциг был повержен, праздничные флаги, карнавальное буйство. Милорд Мэр. Сэр рыцарь, мы не слишком спешим, забеспокоился клиент. "Никак нет", отрубил сэр Фельдрол. "Эплтон и его банда радикалы. Не будь у них базы в Манделионе, этих преступлений не произошло бы". 2 месяца назад я приехал в Побор с единственной целью: показать вам наконец, что мятежный город надо взять штурмом, арестовать так называемое правительство и посадить на трон достойного человека. Сэр, мы собрали армию сразу после Мандельонской революции. Всё, что нам нужно, ваше разрешение пройти через город, не уплачивая пошлину за каждого пехотинца. Мошка внизу грызла собственные волосы и прыгала в немой, бессильной ярости. «Еще чуть-чуть, и она пробила бы пол головой!» «Болван!» — беззвучно орала она на сэра Фельдрула. «Напыщенный трус! С кашей вместо мозгов!» «Манделеон тут вообще ни при чем!» «Брэнд Эпплтон даже не радикал!» А мистер Пертели со товарищи никогда бы не пошёл на похищение и насильную женитьбу не одобрил бы. Тебе просто нужен повод, чтобы на них напасть. Мистер Клент, чего же вы молчите? Ну что тот мог сказать? Окружение мэра, может, в этой самой комнате, как змея в траве, притаился шпион. Что не предложи сейчас Клент? План будет обречен с самого начала. Мало того, у него спросят, откуда сведения, и честный ответ поставит Мошку под удар. «Шпион Ключников, кто он?» Этот вопрос крутился в голове у Мошки, как подброшенная монетка. И вдруг с Решки посмотрело знакомое лицо. Девочка поняла без всякого сомнения, что кто все это время шпионил за ними. Выдрав заколку из волос, мошка хотела было ткнуть клиента в подметку, а он взял и ушел в центр комнаты. Теперь он был вне досягаемости. К приходу главного клерка комитета часов госпожа Бессил, заметив необычную бледность клиента, успела трижды поинтересоваться его самочувствием. Дело в том, что осмотрительность давалась к ленту так же мучительно, как мошке. Промолчать ужасно, заговорить, скрывая враждебные подробности, еще хуже. Главный клерк под тяжестью бумага и самомнения побагровел сильнее обычного. За ним приполз рыжеволосый Кеннинг, навьюченный коробками. Через пять минут на документах появится подпись и печать мэра, и судьба Мондолеона будет решена. «Осторожность превыше всего», — настаивал мэр. «Если люди услышат, что удача пропала, и мы подозреваем, что ее вывезли из города, никто не решится использовать мост. Причем, сэр Фельдролл, что бы вы ни думали, к вашим солдатам это тоже относится». Ровно в этот миг раздался резкий стук в дверь. Слуга открыл, выглянул наружу, исчез ненадолго, а потом вернулся с письмом в руках. "Ми лорд Мэр, там пусто, а письмо лежало на лестнице", объяснил он. Мэр наморщил лоб, оглядел конверт, потом сломал печать. По мере чтения у него дёргались руки и лицо. Наконец он поднял глаза от бумаги и жестом прогнал из комнаты всех слуг. Когда в гостиной остались лишь эпонимий Кленд, Дженнифер Бессил, сэр Фельдрол, Малиновый Кеннинг, мэр зачитал письмо вслух, и голос его дрожал, как лист на ветру. «Сера Крылу, Марлеборну, мэру Побора! Поскольку вы считаете, что ночью вас ограбили, я счел своим долгом сообщить, что удаче Побора ничего не угрожает». Ремонтируя механизмы в часовой башне, мы обнаружили, что местоположение удачи весьма уязвимо, что и доказывает лёгкость, с которой мы переместили его в надёжное место. Отныне мы возьмём на себя почётную обязанность хранить удачу побора во имя процветания нашего любимого города. В данный момент я занимаюсь поисками вашей приёмной дочери. Это дело находится в моём видении. Потому я попросил бы вас не предпринимать никаких самостоятельных шагов. Узнав о ваших затруднениях по своим каналам, я огорчился, что вы не пришли ко мне сами. Осмелюсь предположить, что ваше послание пропало по дороге. Мы оба знаем, как часто перехватывают чужую переписку. Ваш покорный слуга Арамай тетеревятник. Сэр Фельдрол даже заглянул мэру через плечо, будто подозревал, что тот придумывает слова на ходу. «Что? Ключники? Это они похитили удачу?» «Обстоятельства изменились», — утомленно сказал мэр, складывая письмо. «Вопрос о пропуске солдат больше не стоит. Удача у ключников. Они прямым текстом потребовали не предпринимать никаких действий». — Друзья, отныне возвращением моей дочери занимаются ключники. — Простите, не вижу связи! — ледяным тоном перебил его побагровевший сэр Фельдрол. Напускное почтение окончательно слетело с него. Перед мэром провинциальной дыры стоял властитель крупного города, и он был недоволен, он гневался, он был готов стереть помеху с лица земли. Эпонимик Лент переглянулся с госпожой Беселл. Мм, пока джентльмены будут обсуждать свои, хмм, очень важные дела, милая Джен, давай помолимся о спасении бедняжки Лучезары. Мистер Клент, вернитесь. Мне надо вам кое-что сказать. Вернитесь, мистер Клент. Как привлечь его внимание? Проскрипеть, загоготать гусём? Вдруг мушка услышала шаги. Он идёт. Девочка бегала от дырки к дырке, высматривая клиента. Наконец он показался, но не один. С ним шла госпожа Бессел. Они опустились на колени, и Клен скорчил самую благочестивую мину. Удивлённая госпожа Бессел кидала на него косые взгляды. "Милая Джен", шепнул кленту уголком рта, "я должен тебе кое-что сообщить". Ух, мышки-пышки, ты что, решила меня изувечить? Мушкина заколка наконец вонзилась в цель. Эпоними, объяснись, что значат эти вопли? потребовала госпожа Бессел. Мушка стиснула кулаки. Догадывается ли клиент? Под барабанный бой перепуганного сердца у неё в голове маршировали панические мысли. Душевные муки терзают меня, выдавил клиент сквозь зубы. Мушка увидела, как он боюкает повреждённое колено. Прости, можно я помолюсь в одиночестве? Прозвучал нетерпеливый вздох, тихие шаги ушли прочь. Объяснение наверняка удивит и порадует меня, прошептал клиент. Вы собирались ей сказать, что я здесь, прошептала мушка в ответ. Она меня ненавидит, она меня выдаст. Дитя, если я без объяснений потребую у мэра отправить отряд в ночной пабор, он одним взглядом сотрёт меня в порошок. Но госпожа Бессельт знает к нему подход, нам нужна её помощь. Мушка набрала полную грудь пыльного воздуха. Мысли в голове крутились, как колёса боевой колесницы. Хорошо вы правы, без неё нам не обойтись. Мистер Клиент, я догадалась, кто шпион. Госпожа Бессел поможет вывести его на чистую воду, но прежде чем вы расскажете обо мне, пусть поклянётся молчать. По-настоящему, как фермеры закрепляют сделки, Возьмите ее за правую руку, сдавите изо всех сил, посмотрите ей в глаза, и пусть она поклянется именем почтенных. Сделайте в точности так, очень вас прошу. Ох, небеса милосердные! Ну ладно. Клент пропал из виду. Джен, уважишь старого друга? Дай мне, пожалуйста... Его слова утонули в визге. Так могла бы завывать ошпаренная лисица, но никак не человек. Все разговоры тут же смолкли. Повившую тишину разорвал топот ног и грохот распахнутой двери. Комнату заполнили звуки унылого зимнего утра. "Клянт, подлец!" зарал мэр. Мушка подумала, что он вскочил на ноги. "Что ты с ней сделал?" Взял её за руку, Проблеял ошеломленный Клент, просто взял ее за руку. Почему тогда она визжала и смотрела на тебя, как на ядовитого гада? Повисшее молчание нарушил долгий вздох. «Джен, ох, Джен!» Не знай, мошка Клента, она сочла бы его голос равнодушным. Через дырку девочка разглядела затылок эпонимия. Он стоял и смотрел на дверь, куда убежала его давняя подруга. Да, мистер Клент, теперь вы понимаете, сказала себе мушка. Госпожа Бессел визжала и смотрела на вас как на гада, потому что вы взяли её за правую руку, больную руку. Мы с ней встретились после аукциона расставщиков, где она заключила вечный контракт. Тогда она поручила мне таскать вещи, а в летнем саду не смогла меня как следует схватить, потому что на ладони еще не зажило клеймо ключников. «Мистер Клент, она ключница!» Вот как она вошла в побор, хотя я украла ее деньги. Вот почему она сменила кружевные перчатки на кожаные. Вот почему она отправила меня за удачей, той самой удачей, за которой охотились ключники. Она точно знала, что удача человека, и я не смогу его украсть». От меня и нужно было описание комнаты, чтобы понять, где люк, и я дала ключникам всю необходимую информацию. Я бы не стал за ней гнаться. Таким голосом клиент мог бы посоветовать вино к рыбе и дать ясный приказ, куда бежать, если её разоблачат. Они заранее продумывают пути отхода. Госпожа Бэйсил исчезла. Больше мы её не увидим. Ключники пошлют её в другой город, где нужны её услуги. Ключники? Что? Не может быть. Мэр готов был взорваться. Боюсь очень даже может, вздохнул клиент. Кто-нибудь видел её без перчаток, хотя бы за столом? Молчание было ему ответом. Милорд мэр, вспомните О чём вы с ней беседовали? Вы упоминали, куда Мошка будет прятать письма или когда прибудут люди с Эрафелдро? То есть вы утверждаете, что всё это время она была Вот же подлая тварь. Отнюдь нет. Голос клиента звучал томно и нежно, просто заблудшая душа на закате дней годы идут, накопления тают, приходится зарабатывать чем можешь. То, что ты вчера зарекался делать, завтра станет единственным вариантом. Ах, бедная Сорока Джен. Мэр издал булькающий звук. Сорока? Нет, лисица, гарпия. Да, она выудила у меня сведения про тайник с письмом и про людей из Арафельдрола. А вчера, когда мы с управляющим остались ночевать в счётной палате, эти её крокодиловы слёзы выпытывал у меня про похищение дочери, кто похитил, как похитил, какой выкуп требуют. И что вы ей сказали? Мэр не ответил. Всё, подумала мушка, ты рассказал старой кошке абсолютно всё. Понятно. Но есть и светлая сторона. «Я подозревал, что в доме действует шпион, а потому многие вещи держал в тайне. Раз мы его разоблачили, я могу разомкнуть уста и поведать вам занимательную историю про Ридис, лошадиные скачки и дьявольски хитрую девочку, похожую на хорька». И он рассказал историю мушки Май, щедро добавив красок. Опасности стали дивными приключениями, а рисковые ходы совершались с легкой безопасностью. Грязная избитая героиня этой истории с квадратными глазами следила за перипетиями сюжета. Наконец, клен довёл до триумфального проникновения мошки в подвал этого дома. Мэр потихоньку уложил кусочки мозаики в голове. То есть, получается, девочка сейчас «Да, ваша светлость, я тут, под полом!» — крикнула мошка. Раздался скрип и шелест, будто несколько человек выскочили из собственной кожи. «Точно так!» — с ноткой самодовольства подвел итог Клент. «Простите нашу скрытность, но я счел преждевременным сообщать о том, что мошка Май здесь, пока мы не обнаружили шпиона в наших рядах». «Милорд-мэр...» Давайте разберём пол, предложил сэр Фельдрол. Мы отдал соответствующий приказ, и задачные слуги принесли инструменты. Эксперименты с ломом и пилой показали, что пол сделан из каменных плит, положенных на деревянные брусья и скреплённых раствором. Пробиться в подвал и вытащить мошку на дневную сторону не представлялось возможным. Прежде чем заговорить, клиент дождался, чтобы все слуги вышли. Джентльмены, стараниями отважной девочки мы знаем, где держит Лучезару, а ключники нет. Но помяните мои слова. Раз они взялись за поиски, рано или поздно найдут. И что они тогда сделают? С поклоном вернут отцу или как? В судачии заявят, что в их руках она будет в большей безопасности. Оставят ее на ночной стороне, как в старой сказке про принцессу-бабочек, вышедшую замуж за повелителя мертвых? Или сами потребуют неподъемный выкуп? Если мы хотим вернуть Лучезару, нужно поторопиться. Скеллоу и его головорезы и ребята опасные, но до ключников им далеко. Еще один момент. Предположим, что подлец Скеллоу забрал выкуп, и решил нарушить обещание. Боюсь, тогда над девушкой уже занесён меч, и время её жизни стремительно утекает. Письмо ключников. Удача, у меня связаны руки. Ещё недавно мэр был крепок, как столетний дуб, способный выдержать удары стихии, но вереница неудач размолола его в труху. Все желающие принялись растаскивать его обломки, и ключникам достался самый большой кусок. "Да, ми лорд, мэр, ваши руки связаны", спешно согласился Клент, подчеркнув голосом "слово ваше". "А мои нет", догадливо подхватил Сэр Фельдрул. "Вы не отвечаете за мои поступки, мистер Клент. Готовы ли вы поделиться ценными идеями?"